Глава 7. 867 год. 4 марта. Новый Рим. Добрыня сел на коня, огладил чисто выбритое лицо и, чуть ударив животинку пятками, двинулся вперёд. А отряд из двух десятков садников отправился следом. Солнце едва взошло над молодым городом, но в нём уже жизнь кипела. Он, словно новорожденный организм, рос и развивался удивительными темпами. Добрыня был одним из трех сенаторов, что оставил на хозяйстве Ярослав, уходя с женой в поход. Триумвират дополняли бывший кузнец Мал и Виктор, известный также как Волх в Перуна, Всемир, дядя Пелагей. Добрыня получил титул пропретора и отвечал за вооружённые силы Руси. Мал занимал пост прокуратора и командовал хозяйственными вопросами, а Виктор заведовал гражданскими делами и судом, имея статус претора, то есть получался формальным главой государства в отсутствие Ярослава. И ладилось в этой троице не так, чтобы и хорошо. Категорически не хватало опыта и знаний. Ярослав, конечно, оставил им инструкции, но одно дело объяснить на пальцах, что нужно делать, и совсем другое реализовать это на практике. Ведь уровень игры теперь был намного выше былых лет. Это раньше верховный волхв Перуна в Перу восточных кривичах мог выступать вполне компетентным специалистом в стоящих перед ним задачах. Сейчас же он как хорошо разбирающийся в людях человек и близкий родственник был вынужден решать совершенно непривычные для него проблемы, в которых зачастую ничего не смыслил. Да, схему таких решений подсказал Ярослав. Нужно было просто пойти и пообщаться с профильными специалистами, подумать и на основании их слов сделать вывод. Ну, их самих пойди, пойми. Это у Ярослава было хорошее образование и очень гибкий подвижный мозг. В то время как Виктор являлся типичным продуктом своей эпохи. Да, тронутый коррозией влияния консула Нового Рима, но в основе своей всё тот же дремучий волхв из глухих лесов, утрированно само собой, потому что к 867 году Виктор уже знал неплохо латынь и немного койне. Был недурно подтянут Ярославом в области естествознания. Прежде всего, в области основ физики, химии и географии. Умел читать и писать, в том числе и пользуясь той письменностью, что наш герой создал и притворял в жизнь. Неплохо считал, да и вообще, теперь по византийским меркам выглядел человеком сделаучёным и образованным. Но этого всё одного категорически не хватало для управления тем хозяйством, что разворачивал Ярослав. Во-первых, потому что, несмотря ни на что, ему тупо не хватало знаний, а во-вторых, из-за низкого уровня осознанности. Знать что-то и уметь это применять на практике – совсем не одно и то же. У Мала, бывшего кузнеца и ныне прокуратора, проблемы были куда большие. Патриарх Рода Кудеяров после введения новых правил и крещения именовался полностью Кудеяров как сенатор Матвей Кудяров, сын Людинов, или Матвей Людинович, если по уставам. После чего возгордился невероятно и вообще воспринимал себя как едва ли не небожителя, что, как ни сложно догадаться, создавало ему массу проблем. А все дела по сути вёл не Матвей, а его сын Клавдий, тоже, как и весь дом Кудяров, принявший крещение. Ему очень нравился тот факт, что глава дома сенатор, и через крещение они хотели сблизиться с римской аристократией, хотя бы в собственных грёзах. Вот сыну мало да, он был толковый в делах экономических, но в отличие от отца, он относился к промежуточному поколению, успевшему немного перестроить своё мышление под влиянием Ярослава. Однако дела Клавдия частенько тормозились отцом по разным причинам зачастую связанным с недостатком уважения к его персоне у контрагентов сына. Добрыня же, пока державшийся в стороне от христианства, оказывался самым компетентным в своей области. Ему просто не приходилось выполнять совсем уж непривычную работу. Да, масштаб побольше, сильно больше. Да, кое-какие нюансы и незнакомые области. Но в целом, как он войсками занимался, так и продолжил. Да и близость к Ярославу позволила ему продвинуться в плане развития даже дальше, чем Виктору. И вот теперь утром, как и в предыдущие дни, каковы он проводил в Новом Риме. Ему надлежало объехать город и осмотреть военные объекты. Заодно и лицом поторговать, чтобы все видели. Он на чеку и блюдет порученное дело. Вит на нём лежало и строительство всяких укреплений, и подготовка рекрутов до добровольцев, и защита Руси в случае нападения. Маленькой ещё, но уже Руси. Крепость Нового Рима, что возводилась вокруг каструма, впечатляла. По средневековым меркам во всяком случае. Она имела профиль неправильного пятиугольника с протяжённостью стен порядка 2 км. То есть имела внутреннюю площадь свыше 20 гектаров, что вполне соответствовало московскому Кремлю максимального развития. На первый взгляд, небольшой городок, но для IX века это было что-то нечто. Конечно, не Константинополь, но вполне на уровне самых крупных городов запада Евразии. Ров шириной 3 м имел стены, уходящие практически отвесно вниз на 3 м. Но ров не был просто канавкой. Его стены укреплялись бревнами, пропитанными криозотом. Благо, что он, как продукт перегонки березового дегтя, уже имелся в немалых количествах. За рвом с небольшим отступом шел вал высотой в 5 метров и такой же ширины, для чего грунт приходилось забирать не только из-за рва, но и свозить со стороны. Вал формировали с помощью разборной опалубки, в которую набивали землю, обильно смоченную слабым известковым раствором. То есть формировали его по землебитной технологии, что позволило сделать вал с очень крутыми стенками. В дальнейшем, конечно, Ярослав планировал облицевать стену кирпичом, слоев этак в пять, для чего и оставил тот самый отступ. Да поверх вала поставить боевые галереи и прочие красивости. Но это потом. Башни в классическом виде не предполагались. Вместо них каждые 100 м формировался выступ стены, это ки отпендикс 10х10 м. То есть своего рода получались базальные бастионы, которые в дальнейшем Ярослав планировал превратить в форты, способные при необходимости вести автономную оборону какое-то время. Ну и ворота куда же без них. И вот тут наш герой не стал жадничать и экономить, потому что ворота самая уязвимая часть крепости. Да, в ближайшие годы в этой глуши ждать каких-либо значимых войск было не откуда, войск противника. Ну, чем чёрт нас шутит? Может уже через полвека восколка харимской империи окажется несколько десятков легионов и они после смерти Ярослава затеют свою любимую забаву гражданскую войну так или иначе, но наш герой старался составить укрепления с неким заделом на перспективу это к ворота в данном случае их было 8 штук начинались они с небольшого подиума на внешней стороне рва поднимающегося на целый метр вверх мощного такого кирпичного подиума способного выдержать довольно большой вес и ненастье. Сами ворота были также подняты над уровнем рва на метр и представляли собой короткий искусственный тоннель. Сначала подъемный мост, опиравшийся в опущенном виде на внешний подиум, потом на некотором удалении от него располагались распашные наружу деревянные двустворчатые ворота со штурмовой калиткой. Причём ворота в закрытом виде опирались на боковые и верхние выступы кладки, увеличивающие их прочность при попытках выбить тараном. Далее почти сразу за воротами шла подъёмная решётка. Следом располагался рабочий мешок с бойницами сверху и по бокам. И новая связка из распахнутых ворот и подъёмной решётки. И опять ворота распахивались наружу опираясь внутрь на кладку, а решетка располагалась за ними. Завершал же комплекс портальных укреплений «Люнет», отнесенный на 10 метров от внутреннего среза над вратной башней. Он выступал последним рубежом обороны ворот, имея позиции для стрелков. Дорога же, проходя через ворота, отворачивала, обходя «Люнет» стороной и шла вдоль стены. И уже от неё отходили лучи дорог квартальной планировки города, но так, чтобы ни одна из дорог не шла из ворот сразу в глубь города. В перспективе Ярослав планировал поставить ещё и восемь барбаканов, небольших внешних укреплений для защиты ворот, разместив их перед подиумами. Но это потом, сильно потом, да и то под вопросом. Иными словами, в столице России стройка шла полным ходом и очень масштабная, на которой работали наёмные рабочие из Кривичей, Радимичей, Дреговичей и прочих, совокупно около тысячи человек. Кто-то непосредственно на стройке, кто-то на подсобных направлениях, вроде той же выделки цемента или обжига извести. Новая Трое тоже строилась, хоть и в куда меньших масштабах. Там трудились всего полторы сотни работников, возводя каструм по типу того, что имелся в Новом Риме. А ведь были и другие военные стройки. Например, порядка 500 человек работали на заготовке деталей и стройматериалов для малых типовых крепостей, которые потом требовалось разворачивать на местах. И такие разворачивались усилиями трёх бригад по полсотни человек. Но им ещё трудиться и трудиться потому что по плану пока было нужно подготовить свыше трех десятков подобных сооружений, иначе не прикрыть все основные подходы и направления. И это только пока. По мере интеграции Дреговичей и Радимичей количество малых крепостей должно будет вырасти существенно, да и городок ниже по течению ставить придется. А это еще один кастром, как минимум. И все эти заботы висели на Добрыне, которому требовалось буквально выбивать финансирование и продовольствие из Мала Матвея. Другим важнейшим направлением в деятельности пропретора являлась подготовка рекрутов и новобранцев. После славной победы Ярослава при Саркеле не оставалось ни одного рода кривичей, что сохранили нейтралитет к Новому Риму. Все вошли в программу по выставлению рекрутов, А еще к ним присоединились и Дреговичи с Радимичами, узнавшие о том, что хазары уступили их Ярославу. Все скопом и пошли под руку. Сами. Ведь Ярослав не просил с них дани, только участие в программе коллективной защиты, что осенью 866 года сразу дало аж под 1200 рекрутов и добровольцев в том числе и ещё шест десятков охотчих наездников от печенегов до дведюжины аланских всадников, вырвавшихся на север из огненного смерча Волго-Донской степи. Вознёс такой толпой рекрутов тоже задача не из лёгких, но Добрыня был с Ярославом практически с самого начала, ещё с тех пор, когда Всемир прислал его на службу военному вождю гнезда, как и юного и горячего парня, почитающего Перуна, и прекрасно знал, как можно и нужно организовывать подготовку личного состава. Снаряжения на добровольцев не хватало, но ему оно и не требовалось. Он гонял их по строевой и физической подготовке, заставлял заучивать команды на латыни и сигналы как звуковые, так и действием. Ведь профессиональная армия Это не столько снаряжение, сколько выучка, дисциплина и порядок. Одно добрыми радовало. Никто даже не пытался нападать на земли Руси, даже набегов малых не совершали, потому как репутация Ярослава была настолько грозной, что все племена окрест ту побоялись с ним связываться. Ну, нападёшь, но ну, ограбишь несколько мелких поселений где-то на окраине его владений. Но ведь потом придут комитаты, и управа на них не было. Они в глазах всех окрестных племён выглядели непобедимыми воинами, особенно если ими предводительствовал самолично Ярослав. Если бы пришлось ещё и воевать, то Добрыня точно бы не справился. Он и так едва-едва поспевал, допуская немало ошибок и промахов. Помощники были но их самих требовалось очистить но это всё были мелочи главное заключалось в другом молодая русь маломальски дышала и функционировала даже в отсутствии Ярослава вот убери его сейчас и уже не развалится его поделка да развитие резко замедлится но так и что задел уже был сделан большой радикально больше, чем после первого столетия существования Киевской Руси. Чего только стоило школа, в которой учились дети всех влиятельных представителей государства, сообща, изучая там грамоту, счёт, географию, основы естествознания и так далее, по рукописному учебникам, написанным Ярославом. А потом практиковались ещё в латыни и койне также выборочно ещё в одном языке. Кто-то учил иврит, кто-то тюркский, кто-то свийский, кто-то угорский, кто-то арабский и так далее. Даже такие экзоты встречались. Что изучали японский и китайский языки. Благо, что девица с числа рабов, захваченных в Александрии, было много разных со всех уголков мира, исключая, пожалуй, Новый Свет. Непрерывно работала могучая распределенная мануфактура, охватившая к весне 1867 года территорию всех кривичей и кой-кого из соседей. Новый Рим скупал с бассейна Днепра и Западной Двины различное растительное волокно, которое отдавал на выделку и придение кривичам, а потом из полученной пряжи и нити выделывал на ткацких станках много разной ткани по меркам нового времени капля в море, но для 867 года невероятно много. Благо, что толковых ткачей у Ярослава хватало. Их, как и плотников с гончарами, чаще всего в оселевс отправлял в эти края. Кроме того, из закупаемой у кочевников шерсти шла выделка сукна и войлока, а также изделия из них. Для зимы войлочных сапожек, аналогов валянок. Хотя и нормально шерстяную ткань делали тоже, а также вязанные шарфы, шапки, свитера, носки, варежки и прочее, прочее, прочее. Во всю развернулась небольшая мануфактура по изготовлению обуви стандартных размеров. Она её выделывала впрок по лекалам. Благо, что теперь от кочевников шкур поступало в достатке. Хватало и на коллеги, и на иную обувь на её основе, то есть с крепкой подошвой и изначальной ориентации по ногам. Ей под стать была и небольшая мануфактура по производству одежды, опять же по стандартным лекалам и меркам. Простой, крепкой, прочной, ноской. Такой, что как и обувь, была очень востребована по все круги и даже дальше. Ярослав всецело вкладывался в развитие экономики своего маленького государства, и прежде всего в товарное производство. Металл, дорог, а обувь и одежда были нужны всем, причём большинству требовалось не столько красивое, сколько прочное, добротное и дешёвое. Чего наш герой и пытался добиться, создавая эти мануфактуры. Да, дома сшить можно и самому, Но что выйдет, то выйдет. Однако возможность за разумные средства приобрести хорошую крепкую одежду и обувь подкупала. И на той же распределённой мануфактуре по выделке ткани оплата труда внешних сотрудников больше шла готовыми промышленными товарами. Да и в Скандинавию и Фризию одежда с обувью по осень 1866 года были впервые вывезены, чтобы опробовать товар в продаже. Богатые, как и прежде, станут, конечно же, всё шить на заказ, бедные довольствоваться тем, что найдут. А вот ремесленники и прочий люд, уже имеющий какой-никакой достаток, могут заинтересоваться. Ведь труд портного и сапожника недёшев и не быстр. Во всяком случае, ему самом фабрики не сравнится по цене, качеству, объёму и повторяемости изделий. А ведь в новом Риме было много иных производств, где-то ремесленных, а где-то, пусть и маленьких, но мануфактур. Причём многие из них были тесно переплетены друг с другом. Так, выделка бумаги работала на отходах от лесозаготовки. Регулярная лесозаготовка была связана с расчисткой новых сельскохозяйственных угодий и так далее. Хороший металл и разные металлические изделия, отличная бумага кестяной фарфор, ангоб, клейные бакелитовые изделия, продукция лёгкой промышленности, продукция переработки древесины, вроде древесного спирта, дёгтя и досок, а также многое другое. В принципе, небольшой островок на перешейке между Днепром и Западной Двиной производил ремесленных товаров едва ли не больше, чем какое-нибудь западно-франкское королевство. Во всяком случае, в серебряном эквиваленте хотя совсем недавно был глухой провинцией на вынужденном транзитном маршруте. Русь менялась, Русь развивалась, и делала она это стремительно. Добрыня, мерно покачиваясь в седле, в который раз ловил себя на мыслях о том, что в его юность всего этого не было, и что с приходом Ярослава не только удалось побороть голод, в всяком случае среди тех, кто ему служил, но и построить всё это величие. И что примечательно, конца края этому бурному развитию было не видно. Он прекрасно помнил те дни, когда они жалким десятком прятались в крохотной деревянной крепости, считай, укреплённой усадьбе. Но прошло не так много лет, и на плацу уже упражнялись более тысячи новобранцев. В то время, как примерно такое же войско где-то воевало на краю мира. Мыслимо ли это было раньше? Когда-то для него, молодого парня, одержимого воинским делом, пределом мечтаний было попасть в дружину, просто в дружину, которая может за 10 лет и в поход ни разу не пойдёт. А совсем чем-то запредельным виделось прибиться к викингам, что ходят по реке на юг, хотя бы простым грипцом. Но это было тогда. Сейчас же Добрыня лишь улыбался своим старым грёзам. Сейчас он руководил чем-то невероятным и практически каждый день сталкивался с такими задачами, о которых в свою юность даже не слышал.